Шура весь ушел в работу. Тут уж он забыл и о моем приезде, и обо всем на свете. Он таскал сучья, укладывал, готовил запас, что был под рукой. И когда совсем стемнело, и ребята уселись вокруг, он по знаку Вити чиркнул спичкой. Тотчас послушно вспыхнули тонкие сухие ветки. По черному ломкому хворосту с неуловимой быстротой поползли огненные змейки, и вдруг, далеко отбрасывая обнимавшую нас темноту, вскинулось вверх ослепительно яркое пламя. Мне давно надо было уехать, почти никого из родителей уже не осталось в лагере, но Зоя крепко держала меня за руку, повторяя, «Ну, пожалуйста, останься, подожди, посиди еще, костер». Это так хорошо, вот сама увидишь, ведь до станции близко и дорога прямая. Мы тебя проводим всем звеном, нам Гриша позволит. И я осталась. Я сидела вместе с детьми у костра и смотрела то на огонь, то на лица ребят, освещенные розовым отблеском смеющегося неугомонного пламени. Ну, о чем сегодня поговорим, сказал вожатый, которого все ребята называли просто Гришей. И я сразу поняла, тут не готовят особой программы для костра, тут просто беседуют, разговаривают по душам, потому что когда же и поговорить, как не в этот тихий час, когда за плечами, чутко прислушиваясь, стоит прозрачная синь теплого летнего вечера, и нельзя отвести глаз от костра, и смотришь, Смотришь, как наливаются расплавленным золотом угли и вновь тускнеют под пеплом, и летят, летят, и гаснут несчетные искры. Я вот что думаю, просто и негромко предложил Гриша. Давайте сегодня попросим Надиного отца рассказать нам. Я не расслышала, о чем именно рассказать. Последние слова Гриши заглушил хор голосов. Да, да, расскажите, просим. Неслось со всех сторон, и я поняла, что рассказчика любят ребята, его не раз слушали и готовы слушать еще и еще. «Это отец Нади Васильевой», — быстро пояснила мне Зоя. «Он, мама, замечательный, он в дивизии у Чапаева был и Ленина слушал». «Я уж столько вам рассказывал, надоело, наверное», — услышала я добродушный низкий голос. «Нет-нет, не надоело, еще расскажите!» Наден отец придвинулся поближе к огню, и я увидела круглую бритую голову, загорелое широкое лицо, и широкие должно быть очень сильные и добрые руки, и на гимнастерке потускневший от времени орден Красного Знамени. Ржеватые подстриженные усы не скрывали добродушной усмешки. Глаза из-под густых выцветших бровей смотрели зорко и весело. Он был из первых комсомольцев, Надин отец. Он слышал речь Ленина на третьем съезде комсомола, и когда стал рассказывать об этом, вокруг стало так тихо, что был слышен малейший шорох, треск каждой ветки, рассыпавшийся в костре. Владимир Ильич нам не доклад читал, Он с нами разговаривал просто как с друзьями. Он нас заставил подумать о том, что нам тогда и в голову не приходило. «Как сейчас, помню», — спросил он. «Что сейчас самое главное?» И мы стали ждать ответа. Мы думали, он скажет воевать, разбить врага. Ведь двадцатый год был. Мы все были кто в шинелях, кто в бушлатах, с оружием в руках. Одни только что из боя, другие завтра в бой. И вдруг он говорит «Учиться!» Самое главное – учиться!» В голосе Надиного отца звучали и нежность, и удивление, словно он снова переживал ту далекую минуту. Он рассказывал о том, как тогда взрослые, двадцатилетние люди сели за парту, взялись за букварь, чтобы выполнить наказ Ленина. Рассказывал о том, Как прост и скромен был Ильич, как дружески тепло беседовал с делегатами, как умел разрешить простым и ясным словом самые недоуменные вопросы. Осветить человеку самое заветное, зажечь, наполнить силой для самого трудного дела, раскрыть глаза на самое прекрасное, на грядущий день человечества, ради которого надо было и воевать, и учиться.